Глава двадцать седьмая. Арк нибос Капитан похищен, корабль еле дышит. По палубам бродят непрекаянные кхары и везде суют свой нос. А еще этот шезраковый леофар в лаборатории вместе с разлагающимся трупом. Я приказал задраить и опечатать дверь, чтобы вонь не разносилась по палубе. Больше ничего мы не могли сделать. Рассказывать о камне никому нельзя. Это опасно. Но как быть дальше? и Я не могу держать его на корабле, особенно если собираюсь лететь в пасть врагу. А еще это девчонка и Донату. Мерзавец не утерпел, все-таки присвоил ее. А ведь знал, что она принадлежит другому. Прости, Вин, я не смог сохранить для тебя твою лэни Сменившись ночной вахты, я возвращался к себе в каюту, когда услышал приглушенные стоны. Голос был женский, так что мне даже не пришлось гадать, кому он принадлежит. Завернув за угол, увидел Карину. Она сидела, привалившись к стене и по самые уши закутавшись в покрывало. Глаза закрыты, по бледному лицу градом катятся слезы и пот. Девчонка всхлипывала и дрожала всем телом. У нее даже волосы были мокрыми. Я присел рядом, соображая, что делать. Однажды я уже видел такое, когда Дингхар учуял свою лае, провел ритуал привязки, а потом оказалось, что это была суженная его брата. Но тогда девушке дали всего глоток крови. А это и сделали переливание. И что она забыла здесь? Шизрак. Здесь же рядом трап на нижнюю палубу. А там карцер. Неужели притяжение уже действует, и она ходила к океану? Карина, ты как? Я протянул руку и тронул девушку за плечо. Не до церемоний сейчас. Она открыла глаза и уставилась на меня бессмысленным взглядом. Холодно. Шепнула чуть слышно. Холодно? На Аргаре вполне комфортная температура, даже иногда жарковата, но не в ее случае. Судя по всему, у нее полным ходом идет внутриклеточная мутация. Только в это время она должна быть у себя в каюте и спать, а не шататься по кораблю. «Лин, я нажал мини-спейшер, вызывая бортового врача. Тут по твоей части». «Опять кого-то запчастью придавило или парни кусок мяса не поделили?» Послышался сонный голос. «До утра подождать может. и Я на ногах еле держусь». «Не может. Элэни Витар плохо. Доната перелил ей свою кровь». «Что? Зачем?» Учуял в ней свою пару, а она умирала. «Ты же знаешь, я тебе говорил, что наш мидбокс ничем не мог ей помочь. Так, где вы?» Голос Линара стал сухим и деловитым. Третья палуба, седьмой сектор. Понял, сейчас буду. Во время разговора я не отрывал взгляд от Карины. На какой-то мгар мне даже стало ее жалко. Сначала винт забрал с родной планеты, потом заставил выбирать Луэйна, потом пираты и вся эта неразбериха. Женщина вообще не должна появляться в космосе. Ее место дома, на родной планете, с книгами, подругами, рукоделиями, побрякушками. «Вон моя Наяра и идеальные Лайни. Сидит себе дома, растит дочь, а не ищет приключения на свою голову». Девушка стянула покрывало на шее, обняла себя за колени руками и, стуча зубами, тихо произнесла. «Почему здесь так холодно? Может, отопление включите? Я сейчас окоченею». «Потерпи, сейчас придет врач». «Нет уж, никаких врачей. С меня хватит». Она дернулась, собираясь вскочить но не смогла даже подняться. Ее шатнуло в мою сторону. Пришлось подхватить, чтобы глупая девчонкой не свалилась на пол. «Сядь!» – прикрикнул я на нее. «Тебе холодно, потому что изменился теплообмен организма. Если раньше этот процесс проходил без твоего вмешательства, то теперь ты должна осознанно его регулировать». «Чушь!» – отрезала она, поеживаясь. «Так не бывает. У бывает и есть». «Господи, при тут кхары?» «Ну, я невесело усмехнулся». «Теперь ты одна из них». Из-за поворота показалась высокая фигура Линара. Наконец. Я облегченно выдохнул и поднялся с чувством выполненного долга. Что с ней делать? Лин присел возле Карины и ощупал ее голову, потом шею, особенно тщательно за ушами и под подбородком. Девушка постанывала и крутилась, видимо, ей было неприятно. Закончив осмотр, он поднял глаза на меня. «Четвертая степень. Когда ей кровь перелили» меньше дьюта слишком быстро меняется он покачал головой при обычной привязке адаптация идет примерно неделю а тут за несколько торнов это может убить ее ей нужен кхар чтобы забрать лишнюю энергию нет процедил я но даже не обсуждается тогда я ничем не могу помочь я сжал кулаки эта ситуация начинала выводить меня из себя Лин, ты же врач, военный врач, найди выход. В этой ситуации выход там же, где и вход. Ей нужен Кхар, тот, кто дал ей кровь и провел обряд привязки. Это невозможно, я не подпущу другого мужчину к Лэйне нашего Кэпа. Тогда она умрет. Лин произнес это так просто, что я сначала даже не понял его. Мы оба опустили взгляды на девчонку. Она уже не сидела. Легла под стену и скрутилась в комочек, дрожай клацая зубами. «А Вилкрест? Это же он надоумил Донату сделать переливание. Почему он отпустил ее шататься одну?» «Высказал я вслух свои мысли. Это ты у него спроси». Нагнувшись, Лин подхватил девчонку на руки. «Не знаю, Арк, решай сам. Мидбокс ей не поможет, препаратов подходящих у меня нет. Все, что ей сейчас нужно, это Акхар. Выбор за тобой» и он зашагал по направлению к капитанской каюте. Я несколько мгаров смотрел ему вслед, размышляя, что делать дальше. В такой ситуации у меня было только два выхода. Либо выпустить Донатой из карцера и отправить к Карине, либо оставить ее умирать, сгорает от накапливающейся энергии. Кхары называют свое слияние привязкой, потому что они именно привязывают к себе свою пару. Мы, симарцы, всегда даем женщине выбор, И всегда этот выбор добровольный. Карина выбрала Витара сама. Не будем упоминать, что под нажимом, но между тем именно его, а не кого-то другого. Океан воспользовался ее состоянием. Хотя он бы в любом случае нашел способ ее пометить. Если Кхар учил свою пару, он будет гнать ее как добычу даже через весь космос. Прости, Вин, у меня нет выбора. Заглянув на пару в свою каюту, я спустился на нижнюю палубу. Подошел к карцеру и открыл смотровое окно. Так и есть. Донат он метался в четырех стенах, как загнанный в клетку зверь. «Ты!» С бешеным рыком он бросился в мою сторону, и дверь сотряс мощный удар. «Выпусти меня!» «Она умирает!» «Что вы сделали с ней?» «Это твоя вина, Киан!» «Слишком много в ней твоей крови!» «Слишком быстрый процесс!» «Организм не справляется!» «Выпусти меня, Арк, я ей нужен», — взамолился он. «Ты забыл, она принадлежит другому. Ты дашь ей умереть ради Витара?» Кхар метнул на меня взгляд полной ярости. Белки его глаз налились кровью. Радужка потемнела, зрачки расширились. Он тяжело дышал, и я видел, как вздымается его грудь. Кажется, он был всего замгар от боевой трансформации. убрас мне только обезумевшего боевого Кхара на борту не хватает». «Он же это корыто по винтику разнесет!» «Успокойся!» Я поднял руки, показывая в смотровое окно штаны, который захватил у себя в каюте. «Сейчас я тебя выпущу, только оденься, не бегай здесь полуголый!» «Спасибо!» — услышал в ответ. «Буду должен!» «Ну еще бы!» Я ухмыльнулся про себя. «Когда у тебя в долгу офицер галактического патруля, да еще и Кхар, можно объявлять войну половине Вселенной!» И точно знать, что победа тебе обеспечена. «У меня одно условие», — заявил я, следя за реакцией Донату. «Какое?» — процедил он, бросая на меня ненавидящий взгляд. «Ты и твои парни отправляетесь с нами на Крок. Спасать Витара». «А если я откажусь?» «Карина умрет». «Шизрак». «Какой родился «Так что, по рукам?» Он пару мгаров буравил меня глазами, потом выдохнул. «Да» ленись честью кхара он зарычал ну у тебя не так много времени она уже в шоковом состоянии не может регулировать теплообмен если сознание отключится клянусь он буквально выплюнул мне это в лицо клянусь честью кхара альвеонарда кхарсиа как только слова клятвы прозвучали на кхарском языке и открыл дверь и швырнул доната штаны ты об этом еще пожалеешь Поспешно одеваясь, процедил он. Даже не сомневаюсь. Хмуро ответил я.